Анжелика говорила просто и непринужденно, прежней застенчивости не осталось и следа. «Но «Ну что же вы делаете все время?» — спросил заинтересованный Раковицкий. «Не все же занимаетесь музыкой?» «Конечно, нет. Хотя большую часть времени провожу за роялем. Я много читаю одна. И с Николаем Николаевичем это чтение принесло мне более пользы, чем мои прежние занятия». «Извините за нескромный вопрос. Вы все в таких же отношениях с Элеонорой Николаевной, как...» «И два года тому назад?» — спросил Александр Михайлович. Анжелика засмеялась. «Нельзя сказать, чтобы мы были с ней дружны», — сказала она. «Но, по крайней мере, не ссоримся. Лора и я одинаково избегаем этого. Предметом наших настоящих столкновений служит мое желание поступить на сцену». «Но это едва ли будет», — воскликнул Дмитрий Петрович. «Прежде чем вы соберетесь, Анжелика Сигизмундовна, вы будете замужем». Тень прошла по ее лицу. «Я думаю, что мое замужество зависит только от меня», — несколько резко ответила она. «А у меня нет ни малейшей охоты выходить замуж». «Полноте, Анжелика Сигизмундовна. Я хотел только сказать, что...» «Что если бы вы захотели, то это было бы так», — сконфуженно оправдывался Раковицкий. Веселое выражение исчезло с лица Анжелики. Она больше не улыбалась и заговорила о варшавских знакомых. Говорил с ней почти один роковицкий Александр Михайлович больше молчал и наблюдал удивительную перемену, происшедшую в его бывшей приятельнице. Захочет ли она, чтобы все было по-прежнему, мелькало у него в голове? Конечно, нет. Ей теперь не нужно ни утешений, ни советов. Она сама за себя постоит. «Спойте что-нибудь, Анжелика Сигизмундовна», вдруг сказал он. «Сейчас не могу. Когда нет охоты, я пою нехорошо, безжизненно, как говорит мой профессор». «Барышня». «Их сиятельство просит вас на минуту», — проговорила горничная, появляясь на пороге. «Извините, я сейчас вернусь». И с этими словами Анжелика вышла. Несколько минут молодые люди молчали. Первый отозвался Роковицкий: «Видел ли ты что-нибудь подобное, Саша?» «Действительно она бесподобна. Я никогда не встречал такой девушки». «А я никогда не думал, что из нее выйдет такая прелесть», — продолжал Дмитрий Петрович. «Помнишь, мы спорили, и ты говорил, что она будет хорошенькая». Мы оба ошиблись, потому что она не хорошенькая, а красавица. Он замолчал, потому что Анжелика вернулась. Они поболтали еще с полчаса и ушли, обещав прийти в воскресенье. Проводив их, молодая девушка ушла к себе и села писать письмо к подруге. Вот что написала она. «Дорогая моя Лиза, уже два дня, как я вернулась в Варшаву, и с нетерпением жду свидания с тобой. Я сама с удовольствием бы поехала к тебе, но ты знаешь...» что графиня без меня не справится с прислугой, которая теперь занята уборкой комнат. Ты, граф, чувствует себя нехорошо и беспрестанно требует меня к себе. А мне очень нужно видеть тебя, Лизочка. Ты одна не станешь спрашивать меня о причинах, а прямо исполнишь мою просьбу. Жду тебя завтра или послезавтра. Искренно любящая тебя Анжелика Ватславская». Запечатав письмо и надписав адрес, Анжелика облокотилась на стол и глубоко задумалась. Лиза Горлова, лучшая единственная подруга Анжелики, познакомилась с ней и подружилась во время ее короткого пребывания в пансионе и по выходе часто видалась с ней в деревне, так как имения Горловых и Ладомирских находились рядом. Тайн между подругами не было, но Анжелика посвящала Лизу в подробности своей жизни без вопросов со стороны последней, и из Лиза изучила характер своего друга и была с ней сдержанна, что особенно в ней и ценила Анжелика, нетерпевшая людей назойливых. С достопамятного вечера отъезда Владимира во внутренней жизни Анжелики произошла большая перемена. Она полюбила его, несмотря на свои пятнадцать лет, и, замкнувшись в себе, ушла от всего окружающего, живя ожиданием свидания с ним. Она с жадностью прислушивалась ко всему, что говорили о его жизни за границей, по получаемым от него редким письмам. Так продолжалось почти два года, когда вдруг пришло известие о помолвке его с троюродной сестрой. Когда Анжелика оправилась от этого страшного, поразившего ее бедное сердце удара, она решила забыть его, сделавшись равнодушной ко всему, кроме пения и музыки, посвятила себя всецело искусству.